Глава 8. Путь в США. Бизнес с Spotify это объёмы. Чтобы добиться успеха, Даниэль Эк должен переиграть конкурентов, получить признание в США и сделать Spotify самым крупным стриминговым сервисом в мире. Если у него не выйдет, Spotify потонет. Это знает он, это знают звукозаписывающие корпорации, это, скорее всего, знает Стив Джобс. Глава Apple открыл App Store для Spotify в нескольких европейских странах. Но когда Даниэль Эк запрашивает лицензии в США, Джобс содействия не оказывает. "Зачем вам отдавать музыку бесплатно?" спрашивает он у друзей из звукозаписывающей индустрии. Многие расценивают этот вопрос как намерение Стива Джобса воспрепятствовать выходу Spotify в США или, по крайней мере, отсрочить его. Джобс и главы звукозаписывающих корпораций потратили годы на продвижение iTunes. крупнейшего легального музыкального магазина в мире. Это двигатель цифровой торговли музыкой в США. Он помогает Apple продавать компьютеры Mac и плееры iPod. А теперь маленькая IT-компания из Швеции рискует сломать хрупкое взаимодействие между Apple и звукозаписывающей индустрией. Бизнесменам от музыки не по душе доминирование Apple. Но бесплатный сервис Spotify вызывает у многих еще больший скепсис. Чтобы получить лицензии в США, Даниэль Эгг должен сделать монстром звукозаписи предложение, от которого невозможно отказаться. California Dreaming. Солнечным сентябрьским днём 2009-го в лондонском Сент-Апоинт появляется знаменитая бизнес-журналистка. По мраморным плитам холла стучат каблучки. Кара Суишер уже больше 10 лет пишет об интернет-экономике, Она брала интервью у Билла Гейтса и Стива Джобса. И вот теперь пришла побеседовать с Даниэлем Эком. Она поднимается на лифте в офис Spotify и начинает интервью с лёгкой лестью. В Кремниевой долине вас все ждут. Даниэль осторожно улыбается в ответ. Щетины у него больше нет, голова гладко выбрита. В Лондоне мы кое-что добились. Надеюсь, скоро сделаем скачок и в США, кивает он. А потом заводит привычную пластинку для журналистов. Spotify хочет искоренить пиратство и спасти музыкальную индустрию. На вопрос о будущем компании Даниэль Эко отвечает однозначно: "Нет, он не хочет, чтобы её купили американцы. Я надеюсь создать сильную независимую компанию, которая сможет развернуться и в США", говорит Даниэль. У него теперь несколько более утончённый стиль. Несколько дней назад он выступал со сцены в Лондоне и позировал перед светскими фотографами. На нём была чёрная рубашка и чёрный пиджак. Рядом стояли его девушка Шарлота, мама Элизабет и младший брат Феликс. А где-то в глубине помещения шаг завязывал новые знакомства. Up where we belong. Осенью 2009 года Даниэль Эк и Мартин Лоренсон чувствуют, что американский рынок, вот он только руку протяни. В сентябре они едут в Нью-Йорк на встречу с Шоном Паркером, который выразил восхищение их музыкальным плеером. Основатель Непстер живёт и работает в роскошном вылизанном таунхаусе в Вест-Виллидж. Таунхаус славится вечеринками и известен как дом Бахуса. В подвале тренажёрный зал и бассейн, а с террасы на крыше видно весь Манхэттен. Шведы здороваются с другими знакомыми, которых тоже пригласили на встречу. Поначалу всё несколько суматошно, но вот Даниэль и Мартин наконец-то знакомятся с Шоном Паркером, этим прямом кудрявым бизнесменом. начинается разговор. Даниэль и Шон обнаруживают, что у них много общего. Они вспоминают, как подростками общались в одних и тех же сетевых хакерских кругах. Четвёртый участник разговора Питер Тиль. впоследствии он станет известен как главный сторонник Дональда Трампа в Кремниевой долине. Но пока его знают как одного из создателей PayPal и первого внешнего акционера Facebook. Питер Тиль также возглавляет венчурную компанию Founders Fund и вкладывался в Nestr. Шон Паркер и Питер Тиль разговаривают с основателями Spotify в течение нескольких часов. Американцы выражают готовность инвестировать. Это большой прорыв. Импульсивный Шон Паркер может стать своего рода ключом к Facebook. Число пользователей соцсети составляет почти 300 млн. В конце 2009 года Founders Fund инвестирует 90 млн крон в Spotify. Даниэлю Эко удаётся уговорить Шона Паркера войти в правление. Отныне Он посол Spotify в США. Похожую роль когда-то исполнял Шакил Хан. Разница лишь в том, что Шон Паркер долларовый миллионер и не последний человек в медиасфере. Да ещё и про образ одного из героев фильма Социальная сеть, который вскоре выйдет в прокат. Впрочем, в США на пути у Spotify стоят всё те же звукозаписывающие корпорации, которые некогда уничтожили Napster. Даниэль Э рассчитывает получить американские лицензии за 6 недель. Шон Паркер понимает, что это нереально. Даниэль, у нас идёт 3 месяца, но начинать надо, говорит он. Вскоре Даниэль Эк объявляет об участии в популярнейшем музыкально-техническом фестивале South by Southwest в Техасе. Музыкальная пресса трактует это как предвестие, значит, ждать появления Spotify в США осталось недолго. I want it all. Чтобы развернуть широкое наступление из Швеции, Даниэль Эк начинает сотрудничество с крупнейшим телеоператором. Разумеется, у отеля есть собственный музыкальный сервис, но его постоянно взламывают. Когда директор по развитию бизнеса Spotify Андреас Лифгаарден начинает переговоры с Теле, он открытым текстом предлагает заменить этот сервис на Spotify. Теле высказывает некоторые пожелания. В частности, провайдеру нужна собственная версия плеера Spotify в корпоративных цветах. Но когда речь заходит о продукте Даниэль Эк компромиссов не признаёт и условия Telly не принимает. Пусть размещают свой логотип, но не более. Иначе я этим заниматься не буду, заявляет он. Telly, нехотя соглашается с жёсткой линией Даниэля Эка. 8 октября 2009 года, спустя год после запуска, компания Spotify сообщает о заключении двухгодичного договора с Telly оператором. Telly запускает тариф, в который входит Spotify Premium. Ежемесячная плата чуть выше, но пользователь получает доступ к Spotify без рекламы на компьютере, телефоне и в ТВ-боксе Telia. Telia получает большую скидку, но платит порядка 50 млн крон за предоплаченные аккаунты. Итак, свершилась первая крупная денежная сделка с Spotify. Кроме того, Telia обещает сделать Spotify рекламу, в том числе и во время широкой рождественской кампании. Это сотрудничество называют пакетным, поскольку Uteli встраивает услуги Spotify в свои собственные пакетные предложения. Для Dnele Echo работа с Uteli начало новой эры. Теперь у него есть новый крупный источник дохода, бесплатный маркетинг и клиентская база семьи, живущие в небольших городах и сельской местности. Слушатели бесплатной музыки внезапно начинают превращаться в пользователей, готовых платить. Стремительный рост числа подписчиков становится для Spotify одним из главнейших ресурсов. Пытаясь продать идею Spotify звукозаписывающим компаниям, Даниэль Эк теперь напирает на то, чтобы бесплатные пользователи становились платными клиентами. В качестве примера он приводит Швецию, где такая модель давно доказала свою жизнеспособность. Партнёры тоже довольны. Теле получает сверхпопулярный продукт, привлекающий новых абонентов, а звукозаписывающая компания с ликованием приветствует каждого клиента, перешедшего на платную версию. Когда заканчивается действие скидки, абонентская плата начинает списываться в полном объёме. Для Dnele Echo договор с Tele становится образцом будущего сотрудничества с телеком-сектором. В последующие годы Spotify формирует пакетные предложения совместно с британской Virgin Media. испанская Telefonica, голландская KPN, французская SFR и немецкая Deutsche Telekom. Партнерство станет способом быстрого освоения новых рынков. Конкуренты Spotify поступают так же. Владельцы шведско-норвежского стримингового сервиса VIMP начинают сотрудничать с норвежским телеоператором TeleNur. Французская стриминговая компания Deezer через год подпишет договор с телеком-гигантом Orange. В будущем VIMP купит рэпер Jay-Z — и сервис получил название Tide. Everybody's changing. Первые годы Spotify в качестве коммерческого сервиса означают серьёзные перемены для программистов, работающих в компании с самого начала. Многим из старых сотрудников кажется, что от компании тянет к корпоративным душкам. Раньше здесь правили балл программисты и разработчики. Теперь, похоже, верх берут продажники, рыночники. Когда технический директор Андрес Н слышит, что Spotify собирается купить внешнюю систему ведения бизнеса, он протестует. Мы сами сделаем намного лучше, заявляет он. Аргумент, что это будет пустая трата времени, Андрес Н отвергает. Ему кажется, что компания изменилась до неузнаваемости. В конце 2009 года технический директор Spotify увольняется. Вслед за ним уходят многие старые программисты и директор по продукту Фредерик Неемели. Его чаша терпения переполняется, когда Spotify представляет Spotify Unlimited версию, которая предполагает отсутствие рекламы, но исключает доступ к мобильному приложению. Такой вариант кажется ему половинчатым, а название Unlimited без ограничений вводит клиентов в заблуждение. Впрочем, когда Фредрик Ниемель покидает компанию, его обязанности уже фактически выполняет ветеран Яху Густав Сёдерстрём. В быстрорастущей компании постоянно возникают новые рабочие задачи. Сотрудники соревнуются друг с другом, кто что может и готов делать. Даниэль Эк редко вмешивается в конфликты, пусть все решают свои проблемы самостоятельно. Конкуренция жёсткая, атмосфера почти социал-дравинистская. Генеральный директор Spotify видит, что оставшиеся сотрудники продолжают совершенствовать профессиональные навыки. Каждый, кто покидает Spotify, получает возможность продать свой опцион. Как правило, выручить можно миллионы крон. Андрес Энн свои акции не продаёт. Впоследствии это сделает его богачом. What are you waiting for? В марте 2010-го Даниэль Эк поднимается на сцену в Остине, столице Техаса. Он — основной докладчик на фестивале музыки и новых технологий South by Southwest. Генеральный директор Spotify занимает высокое режиссёрское кресло. Напротив сидит Элиот Ван Баскер из журнала Weird. Публики любопытно посмотреть на известного предпринимателя из Швеции. Многие надеются, что он сообщит, когда сервис появится в США, но назвать точную дату Даниэль Эк пока не может. Переговоры со звукозаписывающими корпорациями идут вяло. Несколько недель назад генеральный директор Warner Music Эдгар Бронфман публично раскритиковал бизнес-модель Spotify. Теперь Даниэль Эк должен делать хорошую мину при плохой игре. и расписывать достоинства продукта. Одна из моих любимых функций, у которой, я уверен, большое будущее, это наши совместные плейлисты, говорит Даниэль Эк на отличном английском. Он показывает функцию, которая позволяет составлять плейлисты вместе с другим пользователем. В ответ Эрл Ван Баскерк рассказывает, как редакция Weird однажды предложила своим читателям составить такой плейлист. Но когда этот продукт совместного творчества был готов, Кто-то позабавился и попросту удалил из него все треки. Это и правда была совместная работа. У всех были одинаковые права. Только вот результат не очень, сообщает Elliot Van Baskirk под всеобщий смех. И что тут можно сделать? Даниэль Эк объясняет, что всегда есть возможность вернуться к более ранней версии и подчёркивает, что Spotify ни при каких обстоятельствах не намеренно вмешивается во взаимоотношения пользователей. Мы не хотим превращаться в социальную сеть, говорит он, и замечает, что для этого есть Facebook и Twitter. Однако Даниэль Эк подбирается к соцсетям с другой стороны. Уже в следующем месяце Spotify объявит об интеграции с Facebook. Теперь его пользователи смогут просматривать плейлисты своих друзей. А сам Гендиректор Spotify всё чаще преподносит плеер как социальный сервис. Далее, Даниэль Эк демонстрирует Spotify в автономном режиме на телефоне с Android. В пользу из случаем отпускает шпильку в адрес Apple. Многие говорили мне, что в этом режиме Spotify работает быстрее iTunes. Хитро улыбайтсон. Но и iTunes меняется. Несколько месяцев назад Стив Джобс приобрёл стриминговый сервис Lala. Эта сделка действует на нервы многим в Spotify. По слухам, за сервис заплатили 80 млн долларов, и легко догадаться, что Apple хочет совместить iTunes и облачные технологии. Это может стать первым шагом к полномасштабному стримингу. Кроме того, запуск Cardio Niklasen Stream в США вопрос нескольких месяцев. Даниэлю Echo срочно нужен американский рынок, но знать, когда это произойдёт, публики на конференции в Техасе не удастся. В 2010 году Spotify становится известным среди американского истеблишмента. Шакил Хан делает все возможное, чтобы подготовить почву для запуска сервиса. Так он ухитряется очаровать Криса Сакку, одного из первых инвесторов в Твиттер. Хан просит у офиса в Стокгольме бесплатный аккаунт для R&B-исполнителя Фрэнка Оушена. «Спотифай дерьмо», — пишет у себя в Твиттере голливудская звезда Дэми Мур в августе 2010 года. В этом же году она вместе со своим тогдашним мужем Эштоном Кучером устроит рождественскую вечеринку в Лос-Анджелесе, где каждый гость получит личный аккаунт Spotify по прямому распоряжению Стокгольма. Даниэль Эк только рад любому вниманию. Он понимает значение рекламной шумихи и сам обрастает связями. За 2 года, минувших после европейского запуска Spotify, Даниэль Эк успел познакомиться с множеством влиятельных людей из мира технологий в США. Но есть одно исключение. Я встречался со всеми, кроме Стива Джобса, признаётся он, и это подтверждают два человека из его близкого окружения. Wind of Change. К середине 2010 года Spotify стоит дорого. Около 200 сотрудников, 5 млн зарегистрированных пользователей. В июне офис переезжает с Кумлигорз Гаттон на Биргерярз Гаттон 6. по соседству с рестораном «Риш». У Спотифа есть офисы в Лондоне. Небольшой командой в Нью-Йорке руководит директор по контенту Кен Паркс. Компании нужны деньги. Мартин Лоренсон, как обычно, хочет, чтобы инвесторы заплатили побольше. «Я хочу, чтобы мы стоили 1 миллиард долларов. Это круглая цифра, хорошая цифра», — говорит он новому финансовому директору Петру Стерке летом 2010 года. Петр Стерки давно привык к широкому размаху Мартино Лоренссона. Раньше они работали вместе в Tradeabler. Положение финансового директора затруднительно. Новых единорогов, то есть компаний, оцениваемых в 1 млрд долларов и более, не так-то много. В элиту входят выстрелившие Facebook, Twitter и шведский Skype. Какое-то время, впрочем, недолго, и Tradeabler был близок к этой черте, но потом его биржевые показатели упали. И всё же Есть инвестор, который, похоже, не прочь превратить портфель в единорога. Он из России. За ним стоят олигарх Алишер Усманов и китайский техногигант Tencent. Кроме того, у Дюнеля Эка и Мартина Лоренцони есть резервный план. Man in Black. По пасмурным октябрьским днём 2010 года студенты КТХ заполняют лекционный зал. Толпа журналистов уже на месте. Даниэль Эк вскоре поднимется на сцену, но пока объективы прикованы к мужчине ростом под 2 м. Он прохаживается туда-сюда рядом с кафедрой, на нём белая рубашка с закатанными рукавами. Это Стив Балмер, энергичный директор Microsoft, которого 12 лет назад Билл Гейтс лично назначил своим преемником. Облако управляет прогрессом, который управляет облаком. С отрепетированными интонациями шеф Microsoft рассказывает о об облачных сервисах. голос усиливается динамиками. Через какое-то время Стив Балмер меняет тему. Он всматривается в зрительское море и приглашает на сцену особого гостя. Произносит имя без паузы: Дэниел. Публика аплодирует. Перед ней человек, который дал работу многим выпускникам КТХ и основал самый популярный стартап Швеции. Стив Балмер хлопает генерального директора Spotify по плечу. Аплодисменты продолжаются. Даниэль Эк, одетый в чёрное, спокойно смотрит в зал. Начинает было аплодировать, словно благодаря Стива Бауманера за представление, но тут же останавливается. Ему не нужны аплодисменты в собственную честь. В конце концов, зал затихает. Я очень рад, что я здесь. Всегда приятно вернуться в Швецию. У меня нечасто это получается, начинает он по-английски. Как уже сказал Стив, я Даниэль Эк, основатель и глава Spotify. Он в общих чертах рассказывает о сотрудничестве Spotify и Microsoft. Музыкальный сервис будет интегрирован в Windows Phone. Эта новость мгновенно разлетится по светским СМИ. Даниэль Эк отступает в сторону. Мощный шеф Microsoft снова хлопает его по плечу. "Мне уже много лет рассказывают про Даниэля, но это наша первая личная встреча", говорит Стив Балмер. "И нам есть о чём побеседовать". Что именно обсуждают руководители Microsoft и Spotify, остаётся тайной. Но по нескольким источникам речь идёт об инвестировании в Spotify либо о возможной покупке. В какой-то момент перед Даниэлем Эком ставят вопрос, не заинтересует ли его продажа компании за 1 миллиард долларов. А ведь именно эту сумму называл и Мартин Лоренсон. Даниэль Эк едет в главный офис Microsoft в Редмонде, при городе Сиэтла, на новую встречу со Стивом Балмером. Говорят, интерес к встрече проявляет даже Билл Гейтс, основатель Microsoft и Кумир детства Даниэля. Идея Microsoft заключается в том, чтобы интегрировать Spotify в медиаплеер Zune, грубо говоря, копию iPod. Microsoft денег не считает, и у компании огромный опыт крупных сделок в области новых технологий. За несколько лет до этого Стив Балмеру удалось стать инвестором Facebook, но у IT-гиганта случались и неудачи. В своё время Microsoft проморгал тренд на поисковики. Теперь это прерогатива и доход Google. Стив Балмер недооценил потенциал iPhone, когда в 2007 году Apple только-только выпустила свой первый смартфон. Позднее Microsoft купит Skype, ещё одно шведское изобретение, и это всуду посыпатся упрёки, что развитие Skype затормозилось. Даниэль Эк не хочет, чтобы и Spotify затерялась среди этой огромной и пёстрой коллекции ПО. It's not right but it's okay. Spotify поддерживает диалог с Microsoft в качестве альтернативы. Но главный упор делается на поиски венчурного капитала, сохранение независимости и запуск в США. Поэтому ведутся переговоры с русским миллиардером Юрием Мильнером, тогдашним совладельцем Mailru Group, IT-холдинга, представленного на лондонской фондовой бирже. Его фонд Digital Sky Technologies или DST после финансового кризиса наделал шума в Кремниевой долине. К примеру, инвестиции Де스티 в Facebook на тот момент оценивались в 10 миллиардов долларов. В СМИ утверждают, что Марк Цукерберг едва ли смог бы найти других инвесторов подобного уровня. "Мы начали активно расширяться за рубежом", заявил Юрий Мильнер по поводу сделки с Facebook. У русского бизнесмена чёткие представления об интернет-секторе. Он предрекает победу компаниям, которые сумеют стать крупнейшими в каждой вертикали, будь то социальные сети, электронная коммерция или онлайн-торговля недвижимостью. Благодаря своим масштабам такие компании зарабатывают значительно больше конкурентов, поэтому высокие оценки Юрия Мильнера не пугают. У него есть свой фонд, но он редко претендует на руководящие должности в проектах, которые инвестирует. С такими предварительными условиями в конце 2010 года он выражает готовность увеличить финансирование Spotify в 4 раза и вложить 50 миллионов долларов. Деньги нужны, но ситуация спорная. Один из главных учредителей ДСТ, олигарх Алишер Усманов, часто хвалебно отзывается о российском президенте Владимире Путине. Среди других крупных учредителей — Тенцент, интернет-конгломерат, рвущийся вперёд с типично китайским напором. Верхушка Spotify опасается, если взять российские деньги, это может оказаться неверным ходом. У Мартина Лоуренса совершенно однозначные политические взгляды, он ярый противник Путина, но для него важнее, чтобы на момент запуска Spotify в США у компании не было проблем с финансами. Кроме того, Юрий Мильни известен как успешный инвестор. Поэтому в конце 2010 года Spotify подписывает предварительный договор с Дести. Фонд приводит еще двух соинвесторов — американских гигантов венчурного капитала «Эксель» и «Кляйнер Перкинс». Новые владельцы выставляют ряд требований. Они хотят, чтобы руководство Spotify начало готовить компанию к выходу на биржу, что должно произойти не позднее 2014-го. Есть три специфических пункта и для генерального директора. Даниэль Эк должен обновить музыкальные лицензии в Европе, ускорить рост компании благодаря сотрудничеству с Facebook и, что не менее важно, заставить звукозаписывающие компании открыть для Spotify двери в США. Это станет самым тяжелым испытанием из всех, что вы подали Даниэлю Эку.